Единственный приступ печени, от которого, помню, я очень страдала, случился, когда в сентябре я объелась неспелых яблок. Я ела их каждый день, но, видимо, один раз хватило лишку. Еще я помню, как в шесть или семь лет поела грибов. Я проснулась от боли в одиннадцать часов вечера, бросилась в гостиную, где мама и папа устраивали многолюдный прием, и трагическим тоном объявила — Я умираю. Я отравилась грибами. Мама быстро утешила меня, напоила настойкой из эпикуаны, непременно хранившейся в каждой домашней аптечке, и уверила, что на сей раз я не умру. Во всяком случае, не помню, чтобы я хоть один раз заболела на Рождество. У Нэн Уоттс, в точности как у меня, было отличное пищеварение — И вообще, когда я вспоминаю былые времена, у меня складывается впечатление, что все обладали отменной пищеварительной системой. Подозреваю, что и тогда попадались люди с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, которые должны были проявлять осторожность. Но никак не могу припомнить, чтобы кто-нибудь сидел на рыбной или молочной диете. «Грубый век обжор?» «Да» но в то же время век радости и удовольствий. «Принимая во внимание количество пищи, которое я поглощала в детстве и юности, потому что всегда была голодна, просто не могу взять в толк, как мне удалось остаться такой тощей, в самом деле, тощим цыпленком». После сладостной праздности второй половины рождественского дня, разумеется, для взрослых. Младшие читали, рассматривали подарки, продолжали есть шоколад и так далее. Наступал оглушительный чай с необъятным, покрытым сахарной глазурью рождественским тортом и всем прочим. И наконец, ужин. Холодная индейка и горячий пирог. В восемь часов приходила очередь рождественской елки, снова увешанной подарками. Прекраснейший день, который оставался в памяти весь год до нового Рождества. Мы с мамой наведывались в Эбни и в другие времена года, и я всегда любила его. В саду под главной аллеей пролегал туннель весьма кстати для любого исторического романа или драмы, в которых я в данный момент участвовала. Я ходила с важным видом, жестикулируя и бормоча что-то себе под нос. Боюсь, садовники считали меня слегка помешанной, но я всего лишь перевоплощалась в своих персонажей, я ни разу ничего не записала, и мне было совершенно безразлично, что могут подумать обо мне садовники. Мне до сих пор случается бормотать на ходу в попытках добиться, чтобы глава, которая не идет, наконец сдвинулась с места. На мои творческие устремления оказывало благотворное влияние и вышивание диванных подушечек. Согласно требованиям тогдашней моды, подушечки и подушки были чрезвычайно распространены, и вышитые наволочки пользовались большим успехом. В осенние месяцы я очень увлекалась вышиванием. Начала с того, что купила трафареты и переносила их на куски атласа, а потом вышивала рисунок шелком. Разочаровавшись в трафаретах, так как все они были одинаковыми, и я начала копировать цветы с фарфора. У нас были большие вазы берлинского и дрезденского фарфора, расписанные великолепными букетами цветов. Я копировала их, потом увеличивала и старалась воспроизвести цвета как можно более точно. Бабушка Б, страстная вышивальщица на протяжении всей своей жизни, чрезвычайно обрадовалась, когда узнала о моем занятии. Внучка пошла в неё